Он потёр себе рукой лоб и бросил на маму короткий взгляд Искорса. Мне очень жаль, что ты сегодня в обед наш разговор, что ты это так должна была узнать. Это произошло, естественно, не специально. Он снова посмотрел на маму. Такие важные вещи должны преподноситься очень щадяще. Мама молчала и изо всех сил старалась удержать слёзы. Гедон сжал мою руку. пальк вздохнул. "Я думаю, что тебе и Грейс есть о чём поговорить. Мы лучше оставим вас одних", сказал он. "За дверями ждёт адепт, который проводит вас наверх, когда вы закончите. Пошли, Гидон". Гидон неохотно отпустил мою руку и поцеловал в щёку, при этом он прошептал мне на ухо: "Ты справишься, Гвен, а потом мы поговорим о том, что ты прячешь у себя дома". Это стоило мне всего моего самообладания, чтобы не вцепиться в его и не взмолиться. Пожалуйста, останься со мной. Молча я ждала, пока он с Фальком покинули комнату и закрыли за собой дверь. Потом я повернулась к маме и попыталась изобразить улыбку. Меня удивляет, что они впустили тебя в самое святое место. Мама встала, с трудом покачиваясь, как старая женщина, и неловко улыбнулась в ответ. Они завязали мне глаза. Или это отсто над подобным лицом, у него была разбитая губа, и мне кажется, именно поэтому он затянул узел особенно крепко. Волосы ужасно стянуло, но я не решилась пожаловаться. Я это знаю. Разбитая губа мистера Марлея только условно вызвала у меня сожаление. Мам, я знаю, ты теперь ненавидишь меня. Мама не дала мне договорить. И я абсолютно тебя понимаю. Мам, я мне так ужасно жаль всё это. Мне нельзя было допускать зайти всему так далеко. Она сделала шаг ко мне и протянула ко мне руки, чтобы потом точе же уронить их бессильно. У меня всегда был такой страх перед этим днём, и я знала, что он когда-нибудь наступит, и чем старше ты становилась, тем больше я этого боялась. Твой дедушка Она запнулась, потом набрала побольше воздуха и продолжила. Мой отец и я решили вместе рассказать тебе об этом, когда ты будешь достаточно взрослый, чтобы понять правду и перенести её. Лукас знал об это? Естественно. Он спрятал Осею и Паулю у нас в Дурхаме, и это была его идея, чтобы я перед всеми должна была разыгрывать беременность, чтобы в случае сомнений ребёнка, то есть тебя, суметь выдать за своего.